Глава вторая. Неделя за неделей. Первый триместр. У вас будет ребенок. Первые недели беременности самые захватывающие. Обычно на пятой-шестой неделе будущая мать узнает, что в ней растет новая жизнь. Это открытие, естественно, повергает ее в сильное волнение, независимо от того, планировалась ли беременность или наступила неожиданно. В воображении одна за другой возникают различные картины, всего за несколько минут изменяются все жизненные планы. Уже очень скоро каждую минуту придется планировать и проживать, исходя из интересов малыша. Поняв это, многие женщины поначалу испытывают противоречивые чувства. Представление о собственном материнстве в этот период пока весьма абстрактно так как беременность еще нельзя ни увидеть, ни почувствовать. Но самое важное свершилось. Оплодотворенная яйцеклетка уже успела поделиться много сотен раз. И в каждой новой клеточке уже содержится полная информация о будущих внутренних органах, нервных клетках, костях и коже ребеночка. Появляется маленький человек. Этот процесс настолько сложен, что любые влияния извне могут подействовать на него как грубое вмешательство. Поэтому мудрые женщины делятся своей радостной вестью лишь по истечении первых 12 недель, когда особенно рискованная фаза остаётся позади. Но глубокие связи с вашим ещё нерождённым ребёнком успевают возникнуть и укрепиться. При первом профилактическом обследовании на экране ультразвукового прибора можно хорошо различить маленькое прыгающее сердечко крошечного эмбриона. Оно возвещает, что все в порядке, и новая жизнь развивается великолепно. Узнать что-то более подробно на данный момент не представляется возможным. Процессы, происходящие внутри женского организма, пока не поддаются наблюдению. На первом профилактическом осмотре, когда врач подтверждает беременность, вы получаете свою карту. Она пока главное доказательство того, что скоро вы станете матерью. Сюда заносятся результаты всех обследований, поэтому даже при смене врача или женской консультации наблюдение и лечения будут продолжены в заданном направлении. Всегда носите материнскую карту с собой. Тогда в экстренных случаях окружающие, например, медперсонал больницы, куда вы можете быть доставлены, будут знать, что вы ждете малыша. Первые признаки беременности Некоторые женщины замечают первые признаки перестройки организма уже через несколько дней после задержки месячных. Грудь набухает, появляются болезненные ощущения внизу живота, пропадает аппетит. Возможно, вас постоянно тошнит, и одна лишь мысль о еде вызывает рвоту. На этот случай существуют средства, способные облегчить ваше недомогание. Но у многих женщин беременность проявляется просто в повышенной чувствительности. Они острее воспринимают запахи, более отчетливо ощущают вкус пищи, интенсивнее чувствуют тепло и холод. Все это обеспечивает надлежащую защиту развивающейся жизни. Поэтому к внезапно возникающему чувству отвращения нужно относиться серьезно. Кровообращение и обмен веществ тоже должны приспособиться к новой ситуации. Происходящие изменения отражаются на самочувствии женщины и могут выражаться в виде повышенной усталости и изнеможения. Это и неудивительно, чего стоит одна только гормональная перестройка. Прибавьте сюда усиленную работу сердца, которое теперь постоянно перекачивает дополнительный объем крови. Постарайтесь в течение дня делать несколько перерывов. Во время них желательно немного полежать, приподняв ноги повыше и привести свои мысли в порядок. Но не забывайте и о движении. Оно важно для поддержания хорошего кровообращения в вашем организме. Активные прогулки – Катание на велосипеде или плавание – идеальные виды спорта для вас в этот период. Здоровое питание с самого начала. Вы сможете поддержать работу своего организма, если с самого начала будете употреблять в пищу продукты, богатые витаминами и минеральными веществами. Но не нужно есть за двоих, так как слишком большая прибавка в весе обременит суставы и позвоночник, только ухудшив ваше состояние. Многие женщины в первые недели совсем не поправляются, а некоторые, особенно если их мучает тошнота, даже худеют. Вы заметите, что у вас сама собой пропадает охота к спиртному и кофе, откуда ни возьмись появляется аппетит на свежие овощи и фрукты, а желание пить становится гораздо больше, чем раньше. Следуйте своей интуиции. Сбалансированное питание матери способно внести значительный вклад в здоровое развитие ребёнка. С самого начала беременности следует соблюдать большую осторожность при выборе и использовании медикаментов. Никогда не принимайте лекарств, не посоветовавшись с врачом и не убедившись, что они разрешены во время беременности. Откажитесь от алкоголя, никотина и кофеина. Как вы сами убедитесь, Во время первого триместра происходит множество перестрочных процессов в вашем организме. Ваша жизнь идет уже не так, как раньше. К счастью, у вас впереди еще несколько месяцев, чтобы подготовиться к своей новой роли и привыкнуть к новой ответственности. Первый месяц. Пятая неделя. Развитие ребенка. На этой неделе... Эмбрион величиной от 0,5 мм до 1 мм превращается в овальный диск. Теперь он напоминает маленькую летающую тарелочку, появившуюся из чужих миров. Он состоит из трех зародышевых листков – эктодермы, мезодермы и энтодермы, из которых впоследствии разовьются различные органы. Из внешнего зародышевого листка образуются клетки нервной системы, органов чувств и кожи. Из среднего листка мезодермы появится сердце и система кровообращения, а также соединительная ткань. Из внутреннего зародышевого листка энтодермы сформируются легкие кишечник, половые органы и так далее. По центральной линии зародышевого диска возникает утолщение, нервный желоб из которого позднее развивается нервная система. Из передней части зародышевого диска образуется голова, из задней – остальные части тела. К этому моменту сердце еще не начало биться. Организм матери. Беременность на этой неделе можно заметить лишь по отсутствию менструации, но иногда появляются и первые ощущения напряжения в груди. Матка пока не увеличилась или увеличилась очень незначительно, так что ее еще нельзя нащупать через брюшную стенку. Однако при вагинальном обследовании врач или акушерка уже почувствуют, что матка стала мягче. Шейка матки еще легко сдвигается в любых направлениях. Твердое положение она займет лишь после 16 недели. Но маточный зев уже плотно закрыт слизистой пробкой, что препятствует проникновению в матку возбудителей болезней, бактерий. С влагалищем тоже произошли заметные изменения. Вследствие увеличения в крови количества гормонов беременности, оно стало мягче и эластичнее. До прибавки в весе дело пока не доходит. Напротив, в ближайшее время вы, возможно, будете чувствовать сильную тошноту, у вас появится рвота, а в этом случае – Вы можете даже похудеть на несколько килограммов. А круглый животик, свидетельствующий о вашем интересном положении, станет заметен окружающим намного позже. Ежедневная потребность в калориях. До 13-й недели беременности нормальная потребность в энергии составляет приблизительно 2200 калорий в день. Но индивидуальная потребность зависит от вашего возраста, роста и веса. Чтобы держать свой вес под контролем, достаточно взвешиваться раз в неделю. Если вы уже на ранних сроках отмечаете значительную прибавку, не надо сразу бить тревогу. Любая беременность протекает по-своему, и это относится в том числе и к изменениям веса. Вместе с тем, любые существенные отклонения от средних показателей нужно обсуждать с врачом. Чтобы исключить возможные заболевание, или же своевременно начать его лечение. Месячные не пришли. При регулярном цикле в 28 дней на этой неделе должна была начаться менструация. Если она не пришла, это может означать, что вы забеременели. Продающиеся в аптеках без рецепта тесты на беременность позволят с вероятностью 90-98% прояснить ситуацию уже в тот самый день, когда должно было начаться ежемесячное кровотечение. Есть и такие тесты, которые можно проводить еще до наступления срока менструации, но они дают не такие точные результаты. Это важно. Внематочная беременность. При внематочной беременности домашний тест тоже может показать положительный результат. Однако при этом яйцо закрепилось не в матке, а вне ее. В 96% случаев в трубе, по которой проходит яйцеклетка перед оплодотворением. Примерно по 1% приходится на яичники, шейку матки, влагалище и брюшную полость. А внематочная беременность встречается один раз из ста. Если ее вовремя не диагностировать, то эмбрион будет продолжать расти и может вызвать разрыв маточной трубы. Это приведет к сильному внутреннему кровотечению и сопутствующим ему болям внизу живота. В этом случае женщину нужно будет срочно оперировать. При правильной и своевременно поставленном диагнозе дело очень редко доходит до кровотечений. Операция проводится еще до того, как может произойти разрыв. Поэтому так важно, чтобы вы посетили врача как можно раньше, спустя несколько дней после задержки месячных. Тест на беременность. Примерно через 7 дней после оплодотворения, когда яйцо внедрилось в слизистую оболочку матки, зародыш начинает вырабатывать гормон ХГЧ, хорионический гонадотропин человека. Он препятствует исчезновению желтого тела, возникшего на месте фолликула после овуляции. Если оплодотворение не произошло, желтое тело претерпевает обратное развитие, а слизистая оболочка матки отторгается и выходит вместе с менструальной кровью. В случае оплодотворения желтое тело остается и в больших количествах производит прогестерон. Благодаря этому, слизистая оболочка матки не только сохраняется, но и начинает усиленно снабжаться кровью и обогащаться питательными веществами. Отсюда понятно, что ХгЧ Закрепляет беременность. После внедрения яйцеклетки в слизистую матки он обнаруживается в моче матери. Когда полоска теста на беременность на 28-й день цикла приходит в соприкосновение с мочой, она реагирует на гормон ХГЧ и показывает положительный результат. При отсутствии в моче этого гормона результат теста будет отрицательным. Но такой же результат может получиться, если тест сделать слишком рано, когда содержание ХГЧ в моче находится еще на недостаточно высоком уровне. В случае подозрения на беременность нужно будет повторить тест немного позднее. Впрочем, тесты по крови, сделанные у врача, значительно надежнее. Они улавливают ХГЧ уже через 6-8 дней после зачатия и за 2 дня до ожидаемых месячных дают окончательный ответ, на который вполне можно положиться. Что бы ни показал тест, сходить к врачу необходимо. Он сможет установить причину задержки менструации, а в случае беременности, которая определяется с помощью ультразвука, через 2-3 дня после задержки, сразу же сделать первые исследования крови и мочи. Результаты будут занесены в карту беременной, и вы, наконец, поверите в то, что и в самом деле ожидаете чуда. Начинается новый жизненный этап с множеством непривычных чувств, радостных событий, тревог и забот. Но волнуется не только душа. Тело проделывает огромную работу, поначалу скрытую от глаз, а потом и видимую невооруженным взглядом. Но до родов у вас еще есть много времени. Напряжение в груди. В большинстве случаев Изменения в груди ощущаются с самого начала беременности. Она становится твёрже, больше или напряжённее. Соски могут стать более чувствительными к прикосновениям. Вследствие попадания в кровь гормонов беременности, прогестерона, эстрогена и пролактина, растёт ткань грудной железы, замещая собой жировую и соединительную ткани. Этот процесс проявляется в увеличении объёма груди и её временной болезненной чувствительности. Если вы хорошо знаете своё тело и внимательно наблюдаете за ним, то вы наверняка заметите эти перемены. На текущей неделе. Если вы предполагаете, что забеременели, тест на беременность поможет вам быстро узнать истину. При задержке месячных вам следует немедленно отказаться от алкоголя и никотина, а также от приёма всех медикаментов, которые не были назначены врачом. Если вы должны принимать какие-то лекарства на протяжении длительного времени, постарайтесь как можно быстрее отправиться на прием к гинекологу. Не каждая женщина при отсутствии месячных замечает те изменения в своем организме, которые могут свидетельствовать о беременности. Иногда необычное или плохое самочувствие обращает на себя внимание лишь несколько недель спустя. Женщины с нерегулярным менструальным циклом особенно склонны принимать признаки беременности за обычное недомогание перед наступлением месячных. У некоторых женщин при имплантации оплодотворенной яйцеклетки в слизистую оболочку матки начинается легкое кровотечение, которое они путают с менструацией. Они не чувствуют себя беременными, потому что не принимают в расчет такую возможность. Вам кажется, что в вашем организме что-то изменилось? Вы часто устаете, а месячные не пришли в срок? Для установления причины этих симптомов обязательно нужно посетить гинеколога. В случае подтверждения беременности вам нужно будет ходить на профилактические обследования к врачу раз в месяц. Во втором триместре частота посещений обычно увеличивается до двух 3 раз в месяц. С 30-32 недели беременности может понадобиться ходить в женскую консультацию еженедельно. Несмотря на наличие четких рекомендаций относительно регулярности наблюдений, каждый врач-акушер назначает приемы, исходя из состояния пациентки. Из врачебной практики. Первое контрольное обследование. При первом же подозрении на беременность, первым делом отправляйтесь к гинекологу. В ходе первого профилактического осмотра он подтвердит вашу беременность. Для этого могут применяться разные методы. Визуальный осмотр, анализ крови на ХГЧ, УЗИ. Оформит карту, даст направление на анализы и подробно объяснит, на что вам нужно обратить внимание в ближайшие месяцы. Акушер-гинеколог обычно уточняет следующие данные. Семейный анамнез, общий анамнез самой пациентки, акушерский анамнез пациентки, профессиональный и социальный анамнез, вес при первом обращении, артериальное давление. Акушерка или сам врач выпишут также направление на анализы, позволяющие определить следующие показатели. Содержание белка, сахара, наличие осадка и бактерий в моче уровень гемоглобина в крови, группу крови и резус-фактор, наличие антител к определенным заболеваниям. Профилактические осмотры будут проводиться вплоть до предполагаемой даты родов. Если она уже прошла, врач назначает контрольные осмотры через каждые 2-3 дня. Общее количество обращений к врачу зависит от срока, на котором вы к нему обратились впервые. Как правило, При физиологической, нормально протекающей беременности женщина посещает врача около 10-12 раз. При этом каждый раз осуществляются следующие замеры и обследования. Взвешивание, измерение артериального давления, анализ мочи на наличие белка, сахара, осадка и бактерий, определение уровня гемоглобина, содержание эритроцитов, красных кровяных телец, И, возможно, уровня ферритина, содержание железа, в случае, если показатель гемоглобина ниже 10,0 г на децилитр. Определение высоты стояния дна матки. Контроль сердцебиения ребенка. Во второй половине беременности определение положения, предлежания ребенка. Анамнез. врач обязательно проводит беседы с беременной пациенткой. Задаваемые при этом вопросы о перенесенных болезнях и операциях называют сбором анамнеза. С учетом вашего положения, важнейшими считаются такие заболевания, которые могут повлиять на протекание беременности и родов. Наряду с собственным анамнезом большое значение придается и болезням членов вашей семьи, семейному анамнезу. Информация о ваших предшествующих беременностях, акушерский анамнез, конечно, тоже очень существенно При наличии у вас сахарного диабета, гипертонии, сердечных заболеваний, патологии почек или щитовидной железы, гинеколог наверняка назначит консультацию врача соответствующего профиля. Это необходимо, чтобы выяснить, может ли беременность привести к дополнительным осложнениям проблем со здоровьем. К счастью, сегодня подавляющее большинство хронических заболеваний эффективно лечатся и во время беременности. Важную роль играет состояние не только организма, но и души. Тревоги, страхи и депрессивные расстройства могут весьма негативно отражаться на общем состоянии организма, особенно на ранних сроках беременности. Совершенно нормально, если в новой жизненной ситуации У вас зарождаются сомнения в своей способности справиться с беременностью и родами. Беседа с врачом поможет вам избавиться от страхов и найти решение многих проблем. Обстоятельства вашей жизни и работы тоже будут интересовать врача. Социальный и профессиональный анамнез. Прежде всего, ситуация оценивается с точки зрения оценки их возможного влияния на вашу беременность. К тому же, Необходимо выяснить, следует ли ожидать неприятных сюрпризов на работе. Если вы постоянно принимаете лекарства, нужно будет определить, какие из них подлежат отмене, как наносящие вред ребенку. Почти все медикаменты, которые для лечения основного заболевания приходится принимать постоянно, можно заменить препаратами, разрешенными во время беременности. Профилактические осмотры После того, как у врача сложится ясное представление о состоянии вашего здоровья, он расскажет вам, как будет организовано медицинское наблюдение во время беременности. При этом обязательно встанет вопрос о дополнительных обследованиях, которые не входят в обязательную программу медицинского обслуживания будущих матерей. К ним относятся дополнительные ультразвуковые обследования, анализы крови на наличие вирусов и инфекций. Например, цитомегаловируса, токсоплазмоза. Тест, определяющий уровень глюкозы в крови, делается всем беременным в обязательном порядке. Однако, так называемый нагрузочный тест для полного исключения или наоборот, подтверждение диагноза гестационный сахарный диабет, относится к категории дополнительных. Наряду с артериальным давлением на каждом осмотре контролируется вес. Делается анализ мочи на наличие белка, сахара и в случае необходимости бактерий. Чтобы своевременно выявить железодефицитную анемию на всем протяжении беременности, регулярно определяется уровень гемоглобина в крови, показатель Hb. На первом осмотре берутся мазки на наличие молочницы, других инфекций. При наличии подозрений на раковые клетки и хламидии. Кроме того, Выясняется, какая у вас группа крови и присутствуют ли в ней антитела, которые могли бы нанести вред ребенку. Обязательными являются анализы крови на сифилис, реакция Вассермана, ВИЧ и гепатит С. В ряде случаев назначается серологическое обследование на гепатит В. В Европе нагрузочный тест на сахар проводится между 24 и 28 неделями. На 36 неделе наступает очередь бактериологического мазка на стриптококе. В России эти обследования назначаются по усмотрению врача, в зависимости от состояния пациентки. Ультразвуковые обследования Стандартная программа медицинского обслуживания беременных предусматривает в среднем 3 ультразвуковых обследования. На 9 12-й неделе установление срока беременности, подтверждение сердцебиения ребенка, выявление многоплодной беременности, распознавание нарушений и задержек в развитии плода. Если женщина желает, чтобы дополнительно была измерена так называемая шейная прозрачность, будет целесообразно сделать это позже, между 12 и 15 неделями, на 19-22 неделе оценка состояния плаценты и околоплодных вод, подтверждение сердцебиения и шевеления ребёнка, контроль за его развитием и ростом. Сюда относятся измерения окружности головы и живота, измерение длины бедренной кости, а также констатация наличия или отсутствия дефектов внутренних органов. На 29-32 неделе оценка состояния плаценты и околоплодных вод, проверка сердечной деятельности, нормальных шевелений и положения ребенка, контроль за его развитием и ростом. По мнению некоторых европейских специалистов, программа ультразвукового исследования может быть расширена за счет еще одного УЗИ в самом начале беременности и одного обследования перед родами. В первом случае УЗИ нужно, чтобы проверить, надежно ли эмбрион внедрился в матку, а во втором, чтобы удостовериться в достаточном объеме околоплодных вод. Каждый раз, когда результаты обычных обследований свидетельствуют об отклонениях, целесообразно проводить дополнительные УЗИ. Они помогут внести ясность в ситуацию. На сегодняшний день не обнаружено никаких признаков вредного воздействия ультразвуковых волн на ребенка, находящегося в материнской утробе. Тем не менее, Чтобы не создавать развитию плода лишних помех, дополнительные УЗИ должны проводиться только если для этого существуют веские с медицинской точки зрения причины, когда риск патологии больше, чем потенциальный вред ультразвуковых волн. На ранних сроках беременности следует избегать продолжительных ультразвуковых обследований, так как ребенок при этом подвергается интенсивному энергетическому воздействию. Полезная информация, что показывает ультразвук. Начиная с пятой недели, маленькая точка на мониторе свидетельствует о том, что вы беременны. Примерно неделю спустя вы уже увидите маленькое пульсирующее сердечко. После седьмой недели можно ясно отличать эмбрион от других тканей. А в 9 недель уже отчетливо выделяются ручки и ножки. 3D-сонография. 3D-сонография дает возможность получить трехмерное изображение ребенка, находящегося в материнской утробе. Правда, хорошие снимки выходят лишь при благоприятных условиях, если околоплодные воды присутствуют в достаточном объеме и если ребенок повернется лицом к датчику ультразвукового аппарата. При нормально протекающей беременности, В 3D-сонографии нет большой необходимости. Однако, в случае подозрения на пороки развития, она позволяет получить более четкую картину. 3D-сонография проводится по вашему желанию в дополнении к обязательным ультразвуковым исследованиям. Однако, в большинстве случаев расходы приходится оплачивать вам самим. Из бюджета забавные внутриутробные снимки вашего чада не финансируются. То же самое относится и к 4D-УЗИ. Дополнительная информация. Изменение обмена веществ. Чтобы ребёнок, плацента и матка могли нормально расти, все функции обмена веществ во время беременности приспосабливаются к возросшей потребности организма в энергии. Поэтому так важно обеспечивать себя большим количеством питательных веществ, хотя фактическая потребность в калориях обычно преувеличивается. Лишь во второй половине беременности основной обмен веществ ускоряется приблизительно на 13%. Сахарный, углеводный обмен. Сахар, глюкоза, чрезвычайно важен для развития ребенка, прежде всего для его мозга. Чтобы в крови ребенка всегда было достаточно этого питательного вещества, оно транспортируется через плаценту первым. Как правило, Показатели глюкозы в крови у беременных несколько ниже обычных вследствие ее повышенного расхода. Ребенок, однако, не испытывает никаких проблем благодаря достаточному обеспечению сахаром через плаценту. Проблемы могут появиться при увеличении содержания сахара в крови матери, поэтому нагрузочный тест на сахар рекомендуется всем женщинам из группы риска, начиная с 24 недели беременности. Жировой обмен во время беременности характеризуется повышением в крови уровня липидов и свободных жирных кислот. За счет этого высвобождаются существенные запасы энергии. Увеличение в крови содержания жиров и холестерина для беременных является нормой. Повышение этого уровня может достигать 50% сверхобычного показателя. Еще раз повторимся. Это не должно вызывать у вас беспокойство. Белковый обмен. Хорошее обеспечение белками играет важную роль во время беременности, так как недостаток протеинов в период внутриутробного развития может привести к появлению у ребенка таких заболеваний, как сахарный диабет, гипертония и болезни сердца. У беременных содержание белковых веществ в крови возрастает, что служит хорошей профилактикой будущих проблем. Электролитный обмен При сбалансированном питании электролитов, как правило, достаточно. Важнейшими участниками обменных процессов являются магний, кальций, калий и натрий. Из-за неправильного и несбалансированного питания, а также при рвоте, поносе, стрессе, курении и употреблении алкоголя В электролитном обмене могут возникать нарушения. Магний – это важный участник обмена информацией между нервной и мышечной тканями. Судороги икроножных мышц, нервные расстройства и предрасположенность к ранним схваткам предвестником относятся к классическим симптомам недостатка магния. Кальций не только укрепляет кости матери, но и активно участвуют в формировании скелета и зубов ребенка. Увеличенная потребность в этом элементе сохраняется и в период грудного вскармливания. Калий управляет передачей импульсов в нервных клетках, регулирует сердцебиение, повышает силу и выносливость мускулов. При недостатке калия появляются мышечная слабость и судороги. Поэтому спортсмены – тоже стараются употреблять это вещество в достаточном количестве. Натрий обычно не нужно принимать дополнительно. Он регулирует водный баланс и необходим для поддержания возбудимости нервов и мышц. Подробнее об этом вы узнаете из таблицы в приложении к этой аудиокниге. Гимнастика на пятой-восьмой неделе. 1. Мягкий массаж живота. Шаг 1. Встаньте прямо, ноги примерно на ширине бедер. Шаг второй. Упритесь руками в бедра, так, чтобы большие пальцы были повернуты к спине, остальные к животу и слегка согните колени. Немного наклонитесь вперед, спина при этом прямая, ноги остаются в том же положении, опора на обе стопы. Шаг третий. Втяните в себя живот и желудок. Насколько это возможно, и сразу же расслабьтесь. Повторите втягивание и расслабление в быстром темпе 10 раз. Шаг 4. Вернитесь в исходное положение и потрясите руками и ногами. 2. Волчок. Шаг 1. Опуститесь на колени, подстелив сложенное одеяло или гимнастический коврик. Тыльная сторона стоп лежит на опоре, ноги вместе. Сядьте ягодицами на пятки. Шаг второй: выпрямите корпус, руки положите на бедра, не сгибая спины, слегка наклонитесь вперед и сконцентрируйтесь на своем пупке. Шаг третий. Из этого положения описывайте верхней частью туловища небольшие круги, мысленно представляя себе, что вращение происходит вокруг пупка. спина при этом остается абсолютно прямой. Шаг 4. Сделайте 10 вращений вправо, потрясите руками, расслабьте шею. Шаг 5. Снова примите положение шага 2 и сделайте 10 вращений влево. Шестая неделя. Развитие ребенка. Сейчас эмбрион проходит через очень чувствительную фазу развития. Из овального зародышевого диска Образуется маленький червячок. Теперь можно распознать крошечную скрюченную фигурку с утолщением на верхнем конце, обозначающим голову, и согнутой спиной, которая заканчивается чем-то вроде хвоста. Внутри этого маленького существа происходят фантастические изменения. Продолжается развитие сердечно-сосудистой системы. Формируется сердце которое потом будет обеспечивать снабжение, необходимое для образования других органов. Поначалу сердце бьется в несколько замедленном ритме, но вскоре ускоряется и достигает 100-120 ударов в минуту. Если вспомнить, что средняя частота пульса у взрослого в состоянии покоя составляет приблизительно 60 ударов в минуту, можно себе представить, как спешит ваш ребенок поскорее встретиться с вами. Пуповина тянется от живота эмбриона к хориону, из которого как раз в это время формируется детское место, то есть плацента. В самой пуповине образуются кровеносные сосуды, по которым от материнского организма к организму ребёнка будут доставляться питательные вещества. Организм матери. Ваша матка начинает постепенно увеличиваться. При вагинальном ручном обследовании врач или акушерка заметят явные изменения шейки матки. На ощупь она теперь твердая и малоподвижная, а не мягкая и эластичная, как раньше. В этом и заключается один из первых ощутимых признаков беременности. Первые недомогания. Проявления гормональной перестройки могут быть очень сильными, особенно в первые 12 недель. Типичные недомогания в начале беременности, такие как тошнота, рвота, головокружение, сильно изматывают некоторых женщин. Иногда будущие мамы впервые отмечают эти расстройства еще за несколько дней до задержки месячных. Верный знак, что в организме начались бурные перемены. Важно, чтобы вы не приняли это за симптомы какой-то болезни. Знайте, что, как правило, здоровью вашего ребенка Как и вашему собственному, ничто не угрожает. Если вы чувствуете себя совсем плохо, обратитесь за советом к врачу. В качестве временной меры можете воспользоваться дальнейшими советами из этой аудиокниги. Эмоции разгулялись. Вы стали рассеянной, неуверенной в себе, и ваша самооценка стремительно падает? Не переживайте. Это все происходит лишь потому, Что сейчас ваш организм претерпевает многочисленные изменения. У вас внутри, пока ещё незаметно для глаз, растёт и непрерывно развивается ребёнок. Даже трудно вообразить, какие последствия это влечёт за собой для вашего организма и вашей психики. По существу, вы остались той же, что были несколько недель тому назад, но всё вокруг стало восприниматься по-другому. Первая фаза беременности чревато стрессами, страхами, плохим самочувствием или другими психосоматическими расстройствами. И это тоже вполне нормально и со временем проходит. Занимайтесь своей беременностью, принимайте во внимание своё новое состояние и уже сейчас, мысленно или вслух, пытайтесь установить контакт с вашим ребёнком. Это поможет вам скорее вернуться в привычное состояние и снова уверенно зашагать по жизни. Из врачебной практики – тошнота и рвота. Почти каждая беременная женщина вынуждена бороться с этими расстройствами. Тошнота и рвота относятся к самым распространенным неприятностям на ранних сроках. К счастью, у большинства будущих матерей они исчезают в течение первых 20 недель. Лишь очень немногие женщины чувствуют себя дурно на протяжении всей беременности. Сама по себе тошнота, неважно, сопровождается она временами мервоты или нет, не имеет негативных последствий для развития ребенка. Причины недомогания в большинстве случаев являются такие факторы, как нарушение обмена веществ и гормонального фона. Значительно реже тошнота бывает обусловлена многоплодной беременностью, повышенным уровнем гормонов беременности или заболеваниями щитовидной железы. Не забывайте еще и о том, что психические нагрузки тоже играют свою роль. На текущей неделе постарайтесь как можно раньше узнать в интернете или в других источниках, какие выплаты полагаются вам во время беременности, после родов и на протяжении послеродового периода. Подпишитесь на полезные рассылки, которые могут содержать ценные советы для будущих мам. В странах Запада акушерка с самого начала беременности оказывает большую поддержку будущей маме и словом, и делом. В нашей стране информационная поддержка беременных, к счастью, постепенно налаживается. В сфере компетенции врача по-прежнему остаются консультации по подготовке к родам, родовспоможению, послеродовому восстановлению и грудному вскармливанию. Доктор проводит все очередные обследования во время беременности, за исключением ультразвуковых. В некоторых женских консультациях курсы подготовки к родам ведут профессиональные акушерки. Даже если вам не повезло найти больницу, где оказывают подобные услуги, этот вопрос можно легко решить. Запишитесь в клуб подготовки к родам, где работают опытные специалисты в области родовспоможения. С ними тоже можно свободно поговорить обо всех своих пожеланиях, страхах, повседневных затруднениях, проблемах на работе или в семье. Однако, если за рубежом больничные кассы или частные страховые компании полностью возмещают стоимость разнообразных услуг акушерки, в нашей стране все расходы по подготовке к родам, за исключением редких случаев, ложатся на плечи беременной или ее семьи. Профилактика осложнений во время беременности, консультации, в том числе и по телефону, Помощь при недомоганиях любого рода, проведение курсов по подготовке к родам, родовспоможение, патронаж в послеродовой период, консультирование в вопросах грудного вскармливания, восстановительная гимнастика – все это вполне доступно будущим мамам в нашей стране, по крайней мере, в крупных городах. При беременности с факторами риска врач должен стать вашим ближайшим соратником. Акушерка или специалист Центра дородовой подготовки в этом случае должны работать в тесном сотрудничестве с практикующими врачами. Вы можете ходить на профилактические осмотры к гинекологу, а более подробные разъяснения получать в Центре подготовки к родам. Кстати, его сотрудники, как и доктора, обязаны хранить врачебную тайну. Если врач или акушерка – после проведенного обследования подтвердили беременность, то рекомендуется сразу же проинформировать об этом вашего работодателя, чтобы воспользоваться всеми льготами, которые положены вам по закону. Предприятие обязано выполнять условия, предусмотренные этим законом, после того, как вы уведомите его о своей беременности. Наряду с гарантиями от увольнения до достижения ребенку трех лет Кроме некоторых случаев, предусмотренных нормативными документами, беременная женщина теоретически имеет право требовать, чтобы на ее рабочем месте была исключена любая опасность для жизни и здоровья. Оборудование, используемое для выполнения ваших обязанностей, должно отвечать этому требованию. Кроме того, будущие матери не должны выполнять тяжелую физическую работу – Запрещаются также такие виды деятельности, при которых они подвергаются воздействию вредных веществ или излучений, пыли, газов или паров, высоких температур, холода или сырости, вибрации или шумов. Если во время работы вам всё время приходится стоять, вытягиваться, наклоняться или находиться в согнутом положении, то вполне вероятно, что эти занятия подлежат для вас запрету. Более подробно вы можете узнать об этом на сайте Минздрав соцразвития. Для того, чтобы требовать от работодателя освобождения от некоторых видов работ, необходимо иметь справку от врача. Лечение от тошноты. Это вы можете сделать сами. Принимайте пищу пять раз в течение дня. Это позволит уменьшить порции и не так сильно обременять желудок. Еда не должна содержать слишком много приправ, кислот и жиров. Напитки не должны быть холодными, лучше если они будут комнатной температуры или чуть теплыми. Откажитесь от газированных напитков и кислых соков. Уксус, лимоны и сырой репчатый лук также могут способствовать возникновению тошноты. Первый завтрак по возможности съедайте в постели. Для этого ещё с вечера Поставьте на столик рядом с кроватью термос с чаем из перечной мяты, коробку с сухариками, имбирным печеньем или солеными палочками. Исходите из того, что вам больше по душе. В течение дня несколько раз делайте небольшие перерывы в своей деятельности. Это тоже помогает от тошноты. Если тошнота становится слишком обременительной, можно прибегнуть к психосоматическому лечению коктейль для профилактики нарушений работы желудочно-кишечного тракта. А в экстренном случае употребляйте имбирный отвар. Он уже неоднократно подтверждал свою эффективность в борьбе с тошнотой. Для этого вам нужно 10 грамм свежего имбиря, очищенного и порезанного кружочками. 10 грамм сушеной мандариновой кожуры из аптеки. 1 столовая ложка сахара. Залейте все ингредиенты одним литром воды, доведите до кипения и кипятите без крышки в течение 20 минут. Как только отвар остынет, процедите его сквозь марлевое сито, слейте в бутылку или банку с навинчивающейся крышкой и поставьте в холодильник. Дважды в день выпивайте по стакану теплой воды, предварительно добавив туда рюмку отвара. Акупрессура при тошноте Если вы хотите научиться преодолевать тошноту посредством акупрессуры, то вам надо познакомиться с акупунктурной точкой Нейгуань. Этот метод хорошо себя зарекомендовал как во время беременности, так и в открытом море. Три раза в день надавливайте большим пальцем на маленькое углубление между сухожилиями, находящееся примерно в трех сантиметрах ниже запястья. Надавливание продолжается полминуты, оно не должно быть слишком болезненным, скорее средней силы. Помогает и акупрессурный браслет из аптеки. Если вы наденете его на руку, кнопка помещенная с внутренней стороны будет постоянно надавливать на нужную точку. Отрвоты. Разумеется, вам необходимо много пить, чтобы компенсировать потерю жидкости при рвоте. Для этого, Подходит минеральная вода без газа, имбирный или мятный чай. Они эффективно помогают побороть и тошноту. А черный чай хорошо успокаивает желудок. Поскольку при сильной рвоте организм теряет и соли, вы должны восполнять эти потери, употребляя электролитические напитки, продающиеся в аптеке. После приступа рвоты просто прополощите рот теплой водой. Не спешите чистить зубы подождите примерно с полчаса. Дело в том, что при рвоте кислота из желудка разъедает зубную эмаль. Преждевременная чистка зубов способствует изнашиванию эмали и ухудшению состояния зубов. Кроме того, зубная щетка и паста являются дополнительными раздражителями, вызывающими рвоту. Старайтесь использовать щетку с маленькой головкой и пасту с мягким вкусом. Они подойдут вам больше, Поскольку не вызовут нового приступа рвоты. Медикаментозное лечение. Акупрессура и имбирные экстракты часто оказывают положительное влияние на состояние беременных женщин. Если же этих мер оказывается недостаточно, то после консультации с врачом вы можете попробовать принимать витамин B6, пиридоксин, по 10-25 мг 3 раза в день. При отсутствии улучшения Придется прибегнуть к медикаментам, непосредственно воздействующим на болезненные симптомы и не наносящим при этом вреда ребенку, антигистаминные, антихолинергические препараты и антиеметики. Но и эти лекарства принимайте только под наблюдением врача. Слишком обильная рвота. При чрезмерной рвоте вы теряете более 5% от своего веса и вам становится все труднее удерживать в желудке даже напитки, к сожалению, вам нужно признать наличие серьезной проблемы, которую необходимо срочно устранять. К счастью, это осложнение встречается крайне редко, а его причины так и остаются невыясненными. Организм женщин, страдающих от обильной рвоты, испытывает большой дефицит жидкости. У них наблюдается переокисление крови, и расстройства электролитного обмена. Для восстановления нарушенного водно-электролитного баланса потребуется стационарное лечение в клинике. Инъекции быстро дадут положительный эффект. Женщина достаточно скоро сможет вернуться домой. Дополнительная информация. Изменение гормонального фона. В этом виноваты гормоны за время беременности. Вы наверняка не раз услышите эту фразу. Да, действительно, гормоны очень сильно влияют на самочувствие. Дурнота, усталость, угри, пониженное давление, варикозное расширение вен, тромбоз, инфекции мочевыводящих путей, запоры, изжога или повышенный аппетит появляются не без участия этих веществ. В момент зачатия активизируются многие гормоны, вырабатываемые не только вашими собственными железами, но и плацентой и самим ребёнком. Они выполняют различные функции, но в первую очередь способствуют необходимым изменениям женского организма и развитию плода. Однако некоторые гормоны оказывают побочное действие на самочувствие будущей мамы. Прогестерон, например, расслабляет мускулатуру матки, обеспечивая ей тем самым возможность роста. Но это успокаивающее действие распространяется, к сожалению, и на другие органы, в том числе и на кишечник. Он теряет свою прежнюю активность, что может привести к запорам. Плацентарные гормоны – ХГЧ. Этот гормон побуждает желтое тело производить больше эстрогена и прогестерона, а они, в свою очередь, стимулируют превращение слизистой оболочки матки в богатую питательными веществами среду для развития зародыша. Плацентарный лактоген. Он распоряжается увеличением молочной железы и выработкой молока. Кроме того, этот гормон усиливает рост ткани и повышает уровень глюкозы в крови матери. Таким образом, обеспечивается нормальное снабжение ребенка глюкозой. Эстроген. Он подготавливает грудь к выработке молока улучшает кровоснабжение органов и способствует росту матки. Прогестерон. Этот гормон затормаживает деятельность мускулов матки и препятствует ее сокращениям. Он ослабляет связки и сухожилия для предстоящих родов, а соединительную ткань для растущего живота и груди. Помимо этого, он расширяет кровеносные сосуды, что обеспечивает усиленное кровоснабжение материнские гормоны пролактин гормон воздействует на ткань грудной железы вызывает рост и подготавливает ее к образованию молока после родов выработка этого гормона как и производство молока в молочных железах стимулируется грудными кормлениями Окситоцин этот гормон усиливает родовую деятельность а также выделение молока после родов когда ребенок сосет грудь Освобождается окситоцин, благодаря этому матка сокращается, а молоко даже из самых маленьких млечных протоков выдавливается в так называемые млечные синусы, расположенные непосредственно перед соском. Гормоны щитовидной железы. Потребность материнского организма в гормонах щитовидной железы возрастает на 50% по сравнению с обычной. Это происходит вследствие усилившихся во время беременности процессов обмена веществ. Поскольку щитовидная железа должна работать более интенсивно, ее размеры у беременных женщин несколько увеличиваются. Этим объясняется один широко распространенный в прежние времена немецкий обычай. Родители обхватывали лентой шею своей подросшей дочери, чтобы выяснить, не беременна ли она. Если лента становилась слишком тесной, родители знали наверняка, скоро появится ребенок. Кортизол. Гормон отвечает за достаточное содержание в крови глюкозы, обеспечивающей организм дополнительной энергией в стрессовых ситуациях. Чтобы выполнить свою задачу, кортизол превращает белки, которые в виде коллагена и эластина, присутствуют и в соединительной ткани кожи в сахар. Однако повышенный уровень этого гормона, к сожалению, способствует образованию растяжек, поскольку кожа беременных, ослабленная разложением белков, все больше теряет свою эластичность. Альдостерон. Во время беременности этот гормон вырабатывается корой надпочечников особенно интенсивно. Он не только регулирует водно-электролитный обмен в организме, но и помогает справиться с опасными для жизни стрессовыми ситуациями. Релаксин. Организм беременной женщины вырабатывает релаксин в повышенном количестве. Его действие вызывает ослабление связок в области таза. Сам костный таз формируется двумя тазовыми костями, каждая из которых состоит из подвздошной, седалищной и лобковой костей, а также крестца и копчика. Вместе с нижней частью матки, шейкой матки, дном таза и влагалищем он образует так называемый родовой канал, через который при родах проходит ребенок. Благодаря усиленной выработке релаксина кости таза могут слегка расходиться, что облегчает роды. Седьмая неделя. Развитие ребенка. Внешние изменения эмбриона на этой неделе особо незаметны. Больше всего бросается в глаза увеличение размеров головы. К этому времени маленький организм достигает в длину от 2,5 до 7 мм. Утолщение верхнего края связано с быстрым развитием нервной системы. Постепенно начинает формироваться и лицо. Спинной мозг полностью закрывается нервной трубкой. Появляются зачатки верхних и нижних конечностей. Закладываются органы чувств. Кроме того, развиваются глазные пузырьки и глазные бокалы, намечается нос и образуются ушные ямки. На данный момент для эмбриона еще характерно наличие хвоста, но начиная с восьмой недели он становится все меньше, а впоследствии исчезает совсем. Организм матери. Видимое на экране монитора сердцебиения ребенка наверняка заставит и ваше сердце биться сильнее. Такие счастливые моменты сопровождаются выбросом в кровь, поднимающего настроение гормона радости. Насладитесь этой минутой. Забудьте про недомогание и заботы о будущем. За все время вашей беременности вы будете то переживать яркие счастливые мгновения, то с головой погружаться в серые будни. Перерывы в работе, фазы отдыха и покоя помогут вам преодолеть перепады настроения и компенсировать фазы усталости, которые будут наступать все чаще. Несмотря на то, что днем или с наступлением вечера вы можете чувствовать себя совершенно измотанной, заснуть вам удастся не всегда. Расстройства ночного сна в этот период – не редкость. Они способны сделать обычный рабочий день весьма и весьма напряженным вам принесут облегчение небольшие паузы в течение дня, даже если это пятиминутный сон за письменным столом. Многочисленные изменения происходят не только с вашим настроением и самочувствием, но и с вашими внутренними органами. Одним из признаков беременности является набухание сосочков влагалища. Слизистая вагины слегка огрубела и на ощупь напоминает бархат, она уже не такая влажная и скользкая, какой была до зачатия. Усталость. Вы внезапно засыпаете в самом начале увлекательного фильма и испытываете просто неимоверную усталость, хотя время еще совсем не позднее. Это тоже верный признак беременности. На случай, если вы пока не получили подтверждение от врача. Источником этой усталости – является в первую очередь гормон беременности прогестерон, оказывающий на организм успокаивающее действие, что несколько затормаживает все функции. Но именно в начале беременности, когда гормональный фон, обмен веществ и кровообращение кардинально меняются, многократный короткий отдых в течение дня подействует на вас особенно благотворно. Старайтесь больше спать, набирайтесь сил. Сон поможет вам скорее справиться со своими недомоганиями и вновь вернуться в своё привычное состояние. Как активизировать кровообращение? Чтобы не чувствовать себя усталой с самого утра, попробуйте немного подстегнуть своё кровообращение вскоре после подъёма. Подходящее для этого средство – контрастный душ, когда вы обливаетесь с головы до ног поочерёдно тёплой, прохладной, и опять теплой водой. Хорошо стимулируют кровообращение и холодные обливания для ног, которые можно быстро сделать в заключении вашего обычного душа. В качестве альтернативы можно предложить ванночки для рук. Для этого наполните таз на две трети чуть теплой водой и добавьте туда столовую ложку лимонного сока. Обнажите руки и погрузите их как можно глубже в воду. Примерно через 2 минуты сильно разотрите их полотенцем досуха. Движение тоже способно, как следует вас взбодрить. При низком артериальном давлении слишком много лежать вообще вредно. Артериальное давление. Если вы сильнее обычного страдаете от усталости, головокружения, ряби в глазах, шума в ушах и головной боли, то причина может заключаться в низком артериальном давлении, которое часто доставляет много хлопот в первые три месяца беременности. Как раз при таком давлении вашему организму особенно необходимо движение. Поэтому почаще гуляйте на свежем воздухе. Прогулки усиливают кровообращение и вместе с тем насыщают кровь кислородом, отчего вы чувствуете себя свежей и бодрой. Слишком низкое и слишком высокое давление имеют сходные симптомы. Например, и в том, и в другом случае у вас может потемнеть или заребить в глазах. Для того, чтобы поставить себе предварительный диагноз, дойдите до аптеки и попросите, чтобы вам измерили давление. Ориентиром должен служить нормальный показатель 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Если ваше давление не дотягивает до 100 на 60 мм ртутного столба, оно слишком низкое. Если оно перешагнуло за 140 на 90 мм ртутного столба, слишком высокое. В обоих случаях вам нужно посетить врача, который, вероятно, пропишет вам лекарства для нормализации давления. Особенно высокие показатели давления могут указывать на преэклампсию. О чём рассказывает карта беременной? В зависимости от региона Российской Федерации и вида медицинского учреждения, где наблюдается женщина, вид карты беременной может отличаться. Тем не менее, есть общие моменты, которые в ней обязательно должны быть зафиксированы. Во-первых, в карте беременной указаны реквизиты медицинского учреждения, где наблюдается женщина, координаты лечащего врача и или акушерки. Кроме этого, в карте фиксируется домашний адрес пациентки, дата ее рождения и контакты родственников. По мере прохождения плановых осмотров врач будет записывать в карточке результаты всех взятых анализов. Также к карте подшиваются протоколы обследований, например, УЗИ. На текущей неделе карта беременной. До самого рождения ребенка она должна быть вашим постоянным спутником. Именно этот документ содержит результаты всех обследований и поэтому в любой момент беременности четко отражает состояние вашего здоровья. В экстренных случаях карта беременной может сыграть роль вашего спасителя, предоставив медикам всю важнейшую информацию, необходимую для быстрого и эффективного оказания первой помощи. Но учтите, полную и объективную картину протекания беременности карта дает только в том случае, если вы регулярно проходите все обследования и выполняете все врачебные назначения. Группа крови. Если вам потребуется переливание крови, эта информация будет бесценна для бригады, оказывающей вам первую помощь. Резус-фактор показывает, совместима ли кровь матери с кровью ребенка. Если нет, значит речь идет о резусной несовместимости. При отрицательном резус-факторе матери и наличии у нее резусных антител на 28-й неделе беременности вводится доза анти-Д-иммуноглобулина. Первый анализ на антитела. Цель анализа – выяснить, существуют ли в крови матери определенные антитела, способные повредить ребенку, как и при определении резус-фактора. При этом имеются в виду не естественные, а специфические антитела, которые могли образоваться, например, при переливании крови. В большинстве случаев результат анализа бывает отрицательным. При положительном результате в материнском паспорте отмечается, какие антитела были обнаружены. Анализ на краснуху. Тест РТГА реакция торможения гемагглютинации показывает, есть ли у вас иммунитет на краснуху. Если иммунитет отсутствует, то вам следует вести себя крайне осмотрительно, особенно в течение первых 12 недель. избегая таких мест и такого окружения, от которых может исходить угроза заражения: детских садов, начальных школ, переполненного общественного транспорта и так далее. Анализ на хламидиоз. Чтобы установить наличие или отсутствие хламидиоза, из маточного зева берется мазок. В случае положительного результата немедленно назначается неопасное для ребенка лечение антибиотиками, которое должно предотвратить преждевременный разрыв околоплодного пузыря и преждевременные роды, Анализ на ВИЧ-инфекцию берут 2-3 раза за беременность. При положительном результате назначается медикаментозное лечение, которое уменьшает опасность заражения для ребенка. Кроме того, принимается решение о госпитализации матери в инфекционный роддом, который специализируется на приеме родов у женщин с выявленными инфекциями. Анализ на сифилис. РПГА. Реакция Вассермана помогает выявить у матери болезнь, которая может протекать в скрытой форме. Результаты обоих анализов обязательно фиксируются в карте беременной. За рубежом, где к вопросам хранения врачебной тайны относятся более бережно, анализ на ВИЧ-инфекцию не везде является обязательным. Кроме того, даже в случае обнаружения у женщины ВИЧ-инфекции или сифилиса, результат соответствующего анализа, не фиксируется в материнском паспорте. Документ аналогичной российской карте беременной или обменной карте. Анализ на антигены гепатита В. После 32-й недели беременности кровь матери иногда исследуют на гепатит В, инфекционное воспаление печени. При обнаружении инфекции новорожденный сразу после рождения получает прививку которое в большинстве случаев успешно предотвращает заражение и развитие болезни у ребенка. В Российской Федерации процедура не является обязательной. Контрольный анализ на краснуху. Тест РТГА. Если в первый раз антитела не были обнаружены вообще или титр антител был слишком низким, порядка 1 к 8 или 1 к 16, то анализ на краснуху Проводится повторно на более поздних сроках беременности. Если показатель изменился, нужно исходить из того, что беременная женщина ранее уже перенесла краснуху. Контрольный анализ на антитела. На 24-27 неделе всем беременным, и резус положительным, и резус отрицательным, делается повторный анализ, чтобы установить, образовались ли за прошедшее время антитела против антигенов группы крови. В числе прочих общих данных о пациентке обязательно перечисляются все прошлые роды с указанием пола, веса, роста ребенка и недели беременности, на которой он появился на свет, а также все аборты, выкидыши, случаи мертворождения и внематочной беременности. Помимо акушерского анамнеза, в карте беременной отмечены факторы риска особенности семейного или социального анамнеза, аллергиям или серьезным заболеваниям в семье придается повышенное значение. Данные дополнительных исследований и анализов также вносятся в карту. Если проводилось цитологическое исследование МАСКА с целью раннего выявления рака, МАСКА по Папа Николау, то врач подклеит или впишет в карту результат заключения ПАП-1, и ПАП-2 означают, что все в порядке. Все остальные заключения ПАП-3, 4А, 4Б, дробь 5 говорят о необходимости медицинского уточнения или лечения. Если в ходе обследований были получены результаты, свидетельствующие об отклонениях, врач вписывает в карту назначения и рекомендации, направленные на устранение проблемы. При обращении к специалистам терапевту, окулисту, стоматологу. Указываются дата экспертного заключения и короткая выдержка из него, диагноз, рекомендации врача, заключение по способу родов вспоможения. В любом бланке карты беременной отведено место для указания предполагаемой даты родов и для ее возможного уточнения. На страницах карты, отведенных под запись результатов плановых осмотров, Размещается так называемая гравидограмма. Сюда заносятся следующие показатели. Неделя беременности в день осмотра. Оставлено пустое место для уточнения порядкового номера недели. а Высота стояния дна матки. Самая высокая точка матки измеряется от симфиза с, пупка п или реберной дуги RD по количеству приложенных поперек пальцев. На ранних сроках беременности, когда дно матки еще не прощупывается, графы остаются незаполненными. Положение плода. Обычно положение ребенка фиксируется лишь во второй половине беременности. Здесь делаются отметки о головном или тазовом предлежании. Сердечные тоны, шевеление ребенка. Если врач слышит сердцебиение ребенка или констатирует его шевеление, Он ставит плюс, если нет, то минус. Минусом часто отмечаются шевеления ребенка в первые недели беременности. Только начиная с 20-й недели вы можете рассчитывать на плюс. После того, как сердцебиение малыша можно услышать отчетливо, в графе указывается частота сердечных сокращений. Отеки, варикоз. При выявлении на профилактическом осмотре отеков Скопление жидкости или варикоза, варикозного расширения вен, проставляется плюс, при их отсутствии минус. Вес. Прибавка в весе во время беременности может, например, свидетельствовать о том, что в организме матери скопилось много жидкости. АД. Здесь отмечается артериальное давление. Если оно слишком высокое или слишком низкое, назначается соответствующее лечение. Гемоглобин. Определив уровень гемоглобина в крови, можно понять, в состоянии ли красные кровяные тельца переносить достаточно кислорода. Если показатель опускается ниже 10,0 г на децилитр, в западных странах производится анализ на ферритин, чтобы получить точную информацию о содержании в крови железа. В России такой тест не считается обязательным. Однако, если врач посоветует его сделать, не отказывайтесь. Это поможет точнее поставить диагноз. Профилактика железодефицита рекомендуется всем беременным женщинам. Анализ мочи. Следы белка, сахара, нитритов или крови в моче указывают на инфекцию мочевыводящих путей. Небольшое содержание сахара в моче во время беременности как правило, является нормой, но, несмотря на это, не мешает провести глюкозотолерантный тест, чтобы убедиться в отсутствии диабета у беременных. Показатель PH, а также наличие в моче лейкоцитов и гемоглобина могут свидетельствовать о воспалительном процессе. Вагинальное обследование. В ходе этого обследования проверяется в первую очередь состояние маточного зева. Он должен быть закрыт и цервикального канала. Если все в порядке, то в карте ставится отметка МЗ0 или цервикс БП, что значит «без патологии». Прочее. Если проводилось определенное лечение или дополнительное обследование, то о них должна сообщать соответствующая запись, сопровождающаяся заключением или комментарием. Отдельное место – отводится для фиксации особых случаев, связанных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Здесь же прописывается информация о пребывании в стационаре, данные дополнительных исследований. Результаты трех ультразвуковых и доплерсонографического обследований, как правило, подшиваются к карте. Стандартные графики развития и роста плода. В некоторых картах беременной предусмотрена таблица внутриутробного роста и развития ребенка. Имейте в виду, что в ряде женских консультаций карта беременной, которую женщина носит при себе все 9 месяцев, не дает полного права на прием в родильное отделение. Иногда будущим мамам на последних сроках приходится соблюсти формальность и обменять свой первоначальный документ на так называемую обменку. Впрочем, в некоторых медицинских учреждениях все гораздо проще. Все данные вносятся сразу в тот документ, с которым женщина отправится на роды. В обменной карте также всегда фиксируются особенности течения родов и послеродового периода. На основе выписки из обменной карты информация о потенциале здоровья новорожденного переносится в его первую медицинскую карту. Ее заводят в детской поликлинике, в которой вы прикреплены по месту прописки. Из врачебной практики. Проблемы с кровообращением. Ваша сердечно-сосудистая система во время беременности подвергается значительным изменениям. Пульс в состоянии покоя увеличивается до 80 ударов в минуту, что в среднем на 10 ударов больше, чем обычно. Повышение частоты сердечных сокращений иногда приводит к ощущению давления в области груди, которое не назовешь приятным. Но эти явления не означают наличие болезни, поэтому волноваться не нужно. Объем крови у беременных увеличивается приблизительно на 30%. Ваше кровообращение должно справиться и со всеми новыми обстоятельствами. Во время беременности Вы сами можете многое сделать для своего хорошего самочувствия. Чтобы у вас не темнело в глазах, вам не следует подолгу стоять или быстро вставать. Компрессионные чулки защищают вас от появления варикозных вен и уменьшают риск сосудистого коллапса, поскольку они облегчают отток крови от ног. Еще одной профилактической мерой является обильное питье в течение всего дня. Так вы обеспечиваете свою кровь достаточным количеством жидкости, избавляетесь от чрезмерной усталости и предотвращаете проблемы с сосудами. При этом даже у головной боли почти не остается шансов помучить вас. Составьте расписание приема жидкости. Это реально поможет вам выпивать рекомендованные 2,5 литра в день. Рекомендуемые нормы приема жидкости – 2,5 литра в день. Выпивать каждый день 2,5 литра не так-то просто. Лучше всего это удается, когда в пределах вашей досягаемости постоянно находится бутылка с негазированной минеральной водой или мягкодействующим травяным чаем. Распределите прием жидкости на весь день. Сделать это можно, например, так. Стакан воды до завтрака. 0,2 литра. Стакан сока, две чашки негазированной воды или травяного чая на завтрак, 0,5 литра. Два стакана минеральной воды или разбавленного сока в первой половине дня, 0,4 литра. Чашка овощного бульона и стакан воды за обедом, 0,4 литра. Большая чашка чая и стакан молока во второй половине дня – 0,4 литра. Две большие чашки травяного или фруктового чая на ужин – 0,4 литра. Стакан воды перед отходом ко сну – 0,2 литра. Дополнительная информация. Изменения в кровообращении будущей матери. Увеличение объема крови. Объем крови – начинает увеличиваться уже с пятой недели беременности. При этом количество жидкой части крови, объем плазмы, увеличивается сильнее, чем количество ее целлюлярных, клеточных, составных частей. Одновременно наблюдается эффект разжижения, за счет чего кровь легче достигает плаценты. Увеличение количества жидкости объясняется главным образом тем, что вода и электролиты из почек возвращаются обратно в кровь. К 32 неделе объем крови достигает своего максимума, в целом он увеличился на 50%. Расширение и расслабление кровеносных сосудов. Гормональная перестройка в период беременности приводит к расслаблению кровеносных сосудов. В первую очередь гормоны воздействуют на сосуды в области матки, однако и другие артерии и вены тоже более или менее подпадают под их влияние. Их расширение приходится весьма кстати, поскольку оно способствует улучшению кровоснабжения плаценты. Усиленная работа сердца. Из-за возросшего объема крови сердцу беременной женщины приходится трудиться гораздо напряженнее, чем обычно. Это проявляется в том, что с одной стороны сердце немного увеличивается в размерах, а с другой стороны, ускоряется частота сердечных сокращений и усиливается мощность выброса крови в сосуды. Во второй половине беременности пульс учащается на 10-30 ударов в минуту. Увеличивается количество крови, перекачиваемой сердцем за единицу времени. Обычно оно составляет 4,2 литра в минуту. На 32-й неделе беременности этот показатель поднимается до 7 литров в минуту. Во время родов этот объем достигает уже 10 литров в минуту. Так что во время беременности сердце – особенный спрос. Но не беспокойтесь, оно обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы успешно решить стоящую перед ним задачу. Показатели нормального артериального давления составляют от 100 до 130 мм ртутного столба. Систолическое или верхнее давление и от 60 до 85 мм ртутного столба, диастолическое или нижнее давление. В первой половине беременности систолическое давление обычно несколько ниже нормы, но ближе к родам оно выравнивается до исходного значения. Диастолическое давление может понижаться на 15 мм ртутного столба на протяжении всей беременности. Врачи регулярно контролируют давление будущей мамы на каждом профилактическом осмотре. Если оно повышалось еще до зачатия, контроль должен осуществляться чаще. Начиная со второй половины беременности, давление выше 140 на 90 мм ртутного столба расценивается как особенный фактор риска, способный привести к серьезным заболеваниям матери и ребенка. Однако лечение при беременности назначается лишь в тех случаях, когда превышена граница 170 на 110. Исключение составляют случаи, когда мать и до беременности страдала гипертонией или у нее появились признаки сахарного диабета. В такой ситуации меры, понижающие давление, принимаются уже при показателях 160 на 100 мм ртутного столба. В любом случае следует избегать слишком резкого понижения давления, иначе кровоснабжение плаценты может быть поставлено под угрозу.